Глава пятая. Алабар. Шетлер подпрыгнул. Он выгнул спину и заложил ноги за спину, раскинув руки как птица и нырнул, как в амариновом бассейнам водопада Кавасон, отдалённого комплекса водопадов и бассейнов Кавасон в могущественных филиппинских джунглях. Некоторые подписчики Шетлера заметили кое-что новое на фотографиях с водопада. Большую татуировку чёрный контур орла на всю грудь. Кончики крыльев которого касались плеч. Незадолго до отъезда из США он заглянул в тату-салон, но решил немного выждать, прежде чем показать его всем. Орёл, одно из его любимых животных, всегда представлял для Шетлера нечто особенное. Тутуировка могла стать данию уважения тому, что эта птица олицетворяла во многих традициях коренных американцев мощь и храбрость, равновесие и мистическую силу, а в некоторых легендах она ещё и играла роль посланника между земным и духовным мирами. Но и символизм орла в целом казался подходящим а лецотворение свободы. Несколько друзей, которые хорошо его знали, были удивлены, увидев татуировку. Многие годы он испытывал к ним отвращение. Поначалу его смутило то, какой она получилась. Он признался одному из друзей, что птица больше похожа на голуба, чем на орла, но вскоре принял её, позже сказав попутчику, что это своего рода талисман на коже. В постях водопада Кавасан он сетовал на то, что ему пришлось нанять гида и носить защитное снаряжение во время исследования каньона, и жаловался, что некогда скрытое и уединённое место отчасти благодаря необычайной живописности стало переполнено туристами, желающими выложить фото в блоге. Я представлял, как буду исследовать это место в одиночку, без спасательного жилета или шлема, а в итоге чувствовал себя просто очередным туристом, пожаловался он. Я искатель приключений, это разные вещи. Когда один из его подписчиков поинтересовался, в чём, по его мнению, разница, Шеклер пояснил: искателям приключений нужны опасность и неизвестность. Если взглянуть на весь мой блог, Думаю, вы поймёте, почему я не называю себя туристом. Я в основном живу на улице. У меня нет дома. Большая часть времени почти без гроша в кармане, никогда не останавливаюсь на курортах, не общаюсь с иностранцами и делаю всё возможное, чтобы найти свой собственный путь в мире. Приключение это не отдых, это стиль жизни. Туристы быстро перебегают от одной достопримечательности к другой, а путешественники могут задерживаться и завязывать отношения. Искатели приключений, по мнению Шетлера, втягивают себя в ситуацию, в которых им придётся мириться с неудобствами, и они об этом знают. Обратимся к происхождению английского слова travel. Оно означает болезненные и трудоёмкие усилия. Во время путешествия позиция Шетлера, как чужака и гостя, несомненно, наталкивалась на представления о благородном дикаре, который видит в народах наименее затронутых цивилизацией источник основополагающих и зачастую утопических принципов жизни, выживания и уважения к миру природы. Я рос с желанием стать коренным американцем, Позже написал Шетлер на своей странице в соцсети: В детстве мне снилось, что я молодой воин племени лакота, убитый в бою. Интерес Шетлера к истории и традициям коренных американцев, а также к культурам других коренных народов по всему миру, по-видимому, был вызван искренним интересом, но в то же время и наивностью. В конце концов, первый кумир детства Шетлера Соколиный глаз из произведения Последний из магикан пытался занять пространство между колониальным и индийским мирами. Несмотря на то, что термин культурная апроприация возник в 1980-х годах, вполне вероятно, что Шетлер ни разу не слышал эту фразу в конце 1990-х годов в школе познания дикой природы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 эксплуатируется и угнетается со стороны заимствующей культуры. Некоторые бывшие ученики школы познания дикой природы помнят духовные аспекты, в том числе церемонии в ритуальных парных, которые проводили отдельно приезжие и старейшины коренных народов. Но это все равно не защитило школу следопытов, в частности, от критики за использование знаний и традиций сообществ и культур, которые долгое время эксплуатировали. Вероятно, Штёллер в своём восхищении полагал, что отдаёт дань уважению культуре, не замечая возможных последствий и проблемных подтекстов заявленных собой устремлений. Штёллера родился в довольно привилегированной среде, у него были возможности из-за классовой расой и половой принадлежности, которые лежали в основе того, что часто считается чем-то само собой разумеющимся свобода. Он стремился к этому состоянию, и всё же во многих отношениях он достиг его ещё в самом начале, имея достаточно денег, которые он всегда умел находить. Он мог отправиться куда угодно, и всё же какие бы цели он ни преследовал, Он ещё и убегал от отношений, от старости, от ответственности, от обыденности. Возможно, врождённая привилегированность стала корнем постоянного чувства неудовлетворённости. Чтобы достичь своей цели, он много раз перекраивал свою жизнь, отказывался от того, что построил, сводил количество имущества до самого необходимого и начинал всё заново. Несмотря на то, что отчасти Шетлер искал аутентичность в других, он ещё и пытался отгородиться от неоутентичности в самом себе. Он создал в интернете образ, который ему с трудом удавалось поддерживать, который выталкивал его во всё более отдалённые уголки мира. И всё же туристы по самой природе своего присутствия оказывают влияние на восприятие аутентичности места. Сообщество трансформируется в некоторых случаях, чтобы отразить желание туриста испытать нечто аутентичное на правах гостя. За эти годы он видел бесчисленное множество фотографий водоёмов в джунглях у водопада Кавасан и мечтал их увидеть. Реальность не соответствовала его фантазиям. Эти места стали именно тем, чего он старался избегать: многолюдными, шумными, туристическими, не аутентичными. Однако в конце дня гид Шетлера пригласил его домой к своей семье, чтобы отпраздновать второй день рождения родственника. Шетлер ел жареного поросёнка и тропические фрукты, и наслаждался непосредственностью момента, заявляя: вот почему я путешествую в одиночку. Затем Шетлер изложил план посещения южных районов отдалённого острова Палаван. Завтра я найму переводчика и весь день буду идти пешком до маленькой отдалённой деревни. Он боялся заразиться малярией или лихорадкой денге, и даже исламских террористов, которые, как ему сообщили, могут находиться в этом районе. Примечание. Малярия инфекционное заболевание, переносчиками которого являются самки комаров рода Anopheles. Лихорадка Денге острое вирусное заболевание, механизм передачи болезни связан с комарами рода Aedes, питающимися кровью человека и животных. «Если бы было безопасно, приключение было бы не таким захватывающим, не так ли?» Написал он в блоге. «Я должен вернуться в сеть 27-го». Как по часам он выкладывал фотографии, видео и рассказы о своем пребывании в племени Таут-Бату. Примечания. Так называемые «люди скал», они обитают в пещерах, расположенных на разных уровнях кратера вулкана, к северо-западу от горы Маталин-Гаян, на Филиппинах. Проведя пару недель на Филиппинах, Шетлер вылетел в Таиланд, где встретился в Чианг-Мае с писателем Кристофером Райаном. За прошедший год они сдружились. Шетлер пролистал книгу Райана, бестселлер The New York Times, «Секс на заре цивилизации. Эволюция человеческой сексуальности» с до исторических времён до наших дней. Издательство Ориенталия, 2018 год. Исследование по леоморной истории человечества нашло в нём отклик. Однажды Шетлер сфотографировался голым, сидя на своём зелёном мотоцикле Royal Enfield с экземпляром книги, стратегически расположенным так, чтобы при загрузке в интернет снимках прошёл фильтр цензуры в соцсетях. Шетлер связался с автором, и тем же летом они встретились в парке в Портланде, штат Орегон, где Райан взял у него интервью для эпизода Tangentially Speaking, между прочим говоря, подкаста, в котором он берёт интервью у людей с нетипичным подходом к жизни. Эпизод сопровождался вступительным словом в котором говорилось, что Шетлер путешествует так, как надо. Эпизод так хорошо приняли, что Райан предложил пригласить Шетлера и на второй эпизод. Оглядываясь назад на дружбу, которая расцвела в результате этих интервью, Райан говорит, что ему казалось, будто он смотрит в зеркало. Он активно путешествовал, когда был примерно того же возраста, что и Шетлер, и ему казалось, что они схожи по духу и идеалам. Они регулярно общались и были рады бывседница в Таиланде. В Чангмае они закончили запись второго эпизода подкаста, который начали в Лос-Анджелесе. И Шетлер провёл несколько недель с Райном и его женой. Раен часто вспоминает два момента. Однажды они ехали на мотоциклах в Пай, город расположенный В изумрудно-зелёной долине как вдруг Райн увидел, как именно Шетлер передвигается на байке. Я понял, что он шагнул обе ноги на сиденье, приняв что-то вроде позы для йоги, вспоминает Райн. Затем Шетлер отпустил руль и, позволяя мотоциклу ехать по инерции, встал на сиденье. Райн был в шоке, а потом отчитал его совершить этот трюк. Это стало связующей нитью нашей дружбы, вспоминает он, всегда чувствуя защиту по отношению к молодому человеку. Он повышал уровень опасности так, что мне казалось это легкомысленным, говорит Райн. И это меня разозлило, потому что чем больше у привязанности я испытывал к нему, тем более уязвимым я себя чувствовал. Второе воспоминание связано с тем, как они ехали в храмовый комплекс на Сонгтхео. В грузовике, переделанном в маршрутное такси. Шитлер не захотел садиться со всеми на деревянных скамейках внутри крытой кабины, и вместо этого встал на бампер грузовика, свесившись с металлической рамы, бутон едет по старой канатной дороге Сан-Франциско. Рендосто от телефон и заснял этот момент, когда машина неслась по горным дорогам, ветер трепал его рубашку, и Шетлер широко улыбнулся. Этот момент, по мнению Райна, отражает суть этого человека. Он был в восторге от спонтанного мига приключений. И всё же, как только он понял, что его снимает камера, он стал изгибать руки и позировать. Он находился в моменте но не мог удержаться от того, чтобы понаблюдать из-за собой в процессе. Очень многие духовные традиции пытаются преодолеть это разделение, говорит Райн, эту пропасть между непосредственным опытом и тем, что я сам переживаю. Он указывает на понятие существующее в некоторых формах медитации, основанных на буддийской практике, о «наблюдателе», своего рода альтернативной форме восприятия, свободной от эго способности к объективному самоанализу. «Возможно, Джастину, — говорит Райан, — риск и опасность помогали избежать необходимости наблюдать за самим собой». Число подписчиков Шетлера в социальных сетях неуклонно росло, и он начал понимать силу присутствия в интернете способного служить платформой для вдохновения. Несколько раз он пробовал использовать придуманные им самим пословицы в постах и интервью, чтобы узнать, как на них отреагируют его подписчики. Невозможно прожить жизнь полную приключений, если не подталкивать себя. Страх твой единственный посетитель. Что может быть лучше? чем часы за 10.000 долларов образ жизни, в котором время не имеет значения. Они напоминали о штам отдельном бумажном дневнике, который Шеттлер вёл в детстве и переписывая в него вдохновляющие цитаты, а затем начал писать собственные философские изречения. Что тот, кто не отдаёт должное другим, не может отдать должные о себе. И человек без воображения это человек без цели. Новоиспечённые афоризмы, казалось, были созданы для проверки охвата его присутствия в социальных сетях. В интернете Шетлер делился не просто новостями и наблюдениями. Он часто писал признания и заявления о природе современных путешествий и туризма, а духовности и религии, о том, как следовать мечтам и находить свободу. Это были не те интимные слова, которые можно записать в дневнике или тёплой мысли в письме члену семьи или близкому другу. Время от времени он публично делился выдержками из личного дневника, который вёл в приложении под названием Day One. Обычно, когда хотел поделиться непосредственно своими мыслями, допустив ошибку во время путешествия или после какого-нибудь происшествия, это были не тщательно продуманные истории, а скорее сырые и грубые, полные эмоций гнева и разочарования. То, чем Шетлер делился в интернете, составляло лишь часть его истории. Он хотел, чтобы его подписчики знали об этом видели, впечатлялись и вдохновлялись. Жизнь, которую он проецировал, была настолько гламурной, успешной и полной приключений, насколько у него хватало времени и денег. В поездке 2014 года в непальскую долину Мустанг, где он преодолел горный перевал в шлёпанцах, он был якобы один. Путешественник-одиночка у которого были только спальный мешок, фильтр для воды, фотоаппарат, сандали, нож и зубная щётка, как он сам писал. Шредлер заезжал в отдалённые деревни, где пил чай с маслом яка и натыкался на непальских солдат, патрулировавших тибетскую границу. Никаких упоминаний о необходимости приобретать разрешение, как того требует закон или а попутчики. Но на самом деле в этом путешествии его сопровождал как минимум один турист из Европы, и они нанимали непальского гида для похода в мустанг. В этой истории всегда было только я, и никогда мы. А видео, которое он снял и позже выложил, укрепило его желанный образ одинокого искателя приключений, одинокого нонконформиста на опасной территории. В 2016 году мир инфлюенсеров в социальных сетях преимущественно в Instagram Примечание: принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Заблокирован на территории России. Рост экспоненциальными темпами. Бренды осознали, что вознаграждать людей с большим количеством подписчиков увлекательными историями или привлекательной эстетикой за пост о своём продукте в денежной или товарной форме во многих случаях гораздо более эффективный и актуальный способ продвижения, чем традиционный маркетинг. Такие посты были грамотно оформлены, чтобы они выглядели как настоящие честные рекомендации, а не так оплаченные рекламные материалы. Многие потребители не знали, что их любимая знаменитость из мира моды или спорта, звезда сцены или путешественник получают спонсорскую поддержку для рекламы компаний. Только в 2017 году Федеральная торговая комиссия США опубликовала руководство, которое предписывает пользователям социальных сетей раскрывать сведения о сотрудничестве с брендом или компанией, а также финансовые стимулы за публикацию рекомендации или отзыва. До этого сектор практически не регулировался, не контролировался и не был прозрачным. Шэтлер осторожно на цыпочках прокрался на эту арену. По воспоминаниям друга, он боготворил одну пару, которая вела аккаунт в Инстаграме. Примечание: принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Заблокирован на территории России. Где размещала сильно отредактированные фотографии из путешествий по миру и писала заметки о поиске счастья через общение и приключения казалось, что они живут беззаботной жизнью в разъездах, которые оплачиваются за счёт продвижения и рекламы. Несколько раз после увольнения с работы в Майами он обдумывал идею монетизации своей аудитории. Однажды он связался с Royal Enfield North America, чтобы узнать о возможностях спонсорства с финансированием поездок или предоставлением запасных частей для мотоцикла. Примечание. Крупная компания по производству мотоциклов, велосипедов, газонокосилок и стационарных двигателей. Ему ответили, что у него ещё недостаточно подписчиков или недостаточно на тот момент устоявшийся личный бренд. Вместо официальной сделки несколько компаний просто репостнули некоторые фотографии Шетлера, несомненно привлекая больше подписчиков на его страницу. Некоторые компании, в том числе по производству лёгких туристических гамаков и аксессуаров для мотоциклов, использовали его фотографии для продвижения своего бренда. Всякий раз, когда Шетлер начинал размышлять о возможности превратить своё присутствие в социальных сетях в скромный бизнес, который поможет ему продолжать путешествие, он отступал, либо не зная, как правильно организовать такой обмен, либо испытывая дискомфорт от транзакционного характера и от того, что это противоречит духу его путешествий. В январе того года, находясь на Филиппинах, Шеттер решил расширить охват своих социальных сетей, создав страницу в Фейсбуке. Примечание: принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Заблокирован на территории России. Посвящённую исключительно его бренду Приключения Джастина, связанную с блогом и отдельную от личного аккаунта. Лия Олайн Оджан, филиппинка, SMM-менеджер по профессии, с которой он познакомился на уличном фестивале в городе Сибуй. Убедило его, что это поднимет охват аудитории. Ланя Джан отметила, что может помочь ему найти спонсоров для путешествий или монетизировать его страницы. Шетлер давно критически относился к Инстаграм. Примечание. Принадлежит компании Мета, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Заблокирован на территории России. По путешественникам, которые размещали снимки из далёких мест и набирали сотни тысяч подписчиков. Им не хватало содержательности. Они просто ездили на роскошные курорты и выкладывали фотографии ради известности и денег. Их целью было не вдохновить людей, показать подписчикам другую культуру или место, либо сделать что-то хорошее во время поездки, а скорее пассивно-агрессивно вызывать зависть. Это был вопрос, над которым он явно достаточно долго размышлял перед тем, как написать длинный пост в своём блоге с подробным описанием его позиции. Некоторые зарабатывают деньги на ведении блогов. Это просто не тот маршрут, по которому я хочу двигаться. Я ненавижу смешивать искусство и коммерцию. Это меняет моё отношение к искусству настолько, что оно перестаёт мне нравиться. Кроме того, я ненавижу рекламу и рекламные ролики и не хочу идти по этому пути в социальных сетях. Я, как и большинство людей, боюсь, что людям не понравлюсь я, моя личность, то, что я делаю и что я ценю. Создание искусства это самовыражение. Это моё самое уязвимое место, и я боюсь, что меня отвергнут. Я беспокоюсь, что люди сочтут меня эгоцентричным, если я опубликую видео или фото, на которых я живу своей легендой или вызываю у них зависть. Может быть, мне стоит просто заниматься своим делом и не лезть туда, куда не просят. Какова моя истинная цель во всей этой истории? Однако время было выбрано правильно. Один туристический сайт назвал его самым интересным человеком в Инстаграме. Примечание: принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Заблокирован на территории России. Другой самым крутым путешественником в мире. А третий внёс в список 13 вдохновляющих путешественников на которых стоит подписаться в 2016 году. Он тратил эту валюту не для того, чтобы что-то получить, говорит Кристофер Райн. Райн видел напряжение между самореализацией Шетлера во время путешествий и одобрением от онлайн-поклонников, которое причиняло ему боль и вызывало чувство, будто он попал в ловушку и втянулся в противоречивые отношения. Его имя всё громче звучало в сети. Но действительно ли это был он? Райан видел в своём друге отстранённость от самого себя, раскол между звездой и аудиторией. "Думаю, он пытался это преодолеть", говорит Райан. "Он всегда был на сцене, выступал для себя, и он был вечно разочарован. Он был вечно недоволен собой". Однако мало что могло остановить его поиски. В Таиланде они говорили о негативных последствиях той кочевой жизни, которую он пытался построить. И Райан посоветовал своему другу, что такое существование в конечном счёте не сделает его счастливым. Ты тянешься к чему-то, чего никогда не поймёшь до конца, вспоминает он свои слова Шетлеру, сказанные в Чангмае. Твоя жизнь принадлежит не только тебе. Твоя жизнь принадлежит всем, кто тебя любит. И пренебрегая ей, ты пренебрегаешь любовью этих людей. Райн вспоминает об этой проблеме как об одной из основ характера его друга. Штёллер делал что-то из-за того, как это выглядит, а не из-за того, чем это на самом деле является кажется, будто Джастин в некотором смысле стал продуктом социальных сетей, говорит Раен. Не думаю, что он хоть когда-нибудь мог выйти из кадра. Перед отъездом из Таиланда Шетлер ещё раз навестил свою приёмную семью недалеко от деревни Лампам. Его друг Ситикорн Тхипчанда тоже вернулся домой как раз когда его младший брат Нум завершил церемонию посвящения в монахи. 11 марта Шетлер отпраздновал свой 35-й день рождения за ужином из курицы гриль, креветок и рыбы. Это был праздничный визит, но Тхипчанта вспоминает слова Шетлера во время их последнего совместного вечера, когда они пили холодное пиво чанк в Бангкоке перед тем как Шетлер улетел. Он спросил тайбчанту о концепции реинкарнации. "Я не знаю", сказал тайбчант с улыбкой. "Я ещё её не переживал". Шетлер рассмеялся в знак согласия. "Почему бы нам не сделать эту жизнь лучше", сказал Шетлер, вместо того чтобы думать о том, будет ли следующее. Они чокнулись зелеными бутылками. «Ты знаешь, что твой путь очень опасен», — нерешительно спросил его тогда Тхипчанта. «Я знаю», — ответил Шетлер, — «что бы ни случилось со мной, брат, я уйду с улыбкой на лице». В конце марта Шетлер прилетел в Катманду в Непал, приземлившись как раз к началу Холли, самого яркого фестиваля в индуизме, когда празднующие обсыпают друг друга разноцветным порошком до тех пор, пока каждый на улице не окажется с ног до головы в краске. На этот раз страна, которую он уже дважды посещал, находилась в состоянии восстановления. Почти ровно за год до этого, в апреле 2015 года, землетрясение около 8 баллов разрушило населённые пункты в Катманду и уничтожила целые деревни вблизи эпицентра к северо-западу от столицы. Погибло по меньшей мере 8 тысяч человек. Друзья, с которыми Шеплер познакомился за 10 лет до этого, медленно и мучительно заново выстраивали жизнь после трагедии. Некоторых из них он поддерживал финансово. Он приехал в полной решимости помочь. Шетлер нашёл дорогу к популярному хостелу Алабар 1000, расположенному на грунтовой улочке в самом сердце Тамеля, оживлённого туристического района города, за углом от небольшого городского парка под названием Сад мечты. Ташигали, который помогал координировать работу над документальным фильмом На мостен и пал при содействии Шетлера в 2006 году, В 2012 году открыл этот гостевой дом. В жёлто-зелёном хостеле кровать в общей комнате стоит несколько долларов за ночь. Галя назвал гостевой дом в честь главного героя романа Тома Робинсона 1984 года Парфюм Гиттербек, истории о вымышленном древнеиндийском короле по имени Алабар, который оставляет свой род и отправляется на поиски бессмертия, медитирует в пещерах и в итоге доживает до тысячи лет. Я подумал, что оно найдёт отклик у большинства путешественников, объясняет Гале, которые пытаются найти смысл жизни в путешествии по миру. Он привык к тому, что иностранные туристы приезжают в его страну с подобными целями, либо ради треккинга, либо ради храмов в поисках возвышенностей или просветления. Шеттер, приехавший в 2016 году, выделялся на фоне остальных. Мне кажется, он не хотел заниматься чем-то простым или традиционным, сказал мне Гале. Он хотел сделать что-то необычное и уникальное, в чём он смог бы найти истинный смысл жизни. Гале собрал разношёрстную команду международных добровольцев чтобы помочь в строительстве начальной школы в отдалённой деревне, предыдущая разрушилась во время землетрясения. Шетлер испытывал огромное желание внести свой вклад. Он встретился с группой в популярном патё на крыше хостела Алабар Тысяча, где туристы сидели на подушках на полу, пили холодное пиво и ели приправленные специями блюда из чечевицы и риса под названием добхэт или банановые оладьи там же состоялась встреча с кешвором ситхаем ровно через 10 лет после того, как они спасли малышку, выпавшую из окна в отдалённой гималайской деревне. Однажды ночью они пробрались за ограду знаменитого храма обезьян Сваямбунатх на вершине холма в Катманду и поднялись по сотням каменных ступеней, чтобы полюбоваться видом на мерцающий огнями город. Проведя несколько дней в столице, Шетлер и Щиткай вместе с несколькими другими добровольцами отправились на северо-запад к остаткам деревни Бахачек, в 10 километрах от эпицентра землетрясения. Там Шетлер провёл 26 дней в зелёной переоборудованной армейской палатке вместе с волонтёрами из разных стран, которые помогали строить новую школу из дерева, глины, цемента и арматуры. После того, как школа Бхачеки была почти достроена, Шитлер вернулся в Катманду в хостел Алабар 1000. Американский турист Хенк Стоуэрс вспоминает, как сидел на балконе на крыше хостела, когда увидел знакомое лицо Стоуэрс обмолвлёл: "Он уже несколько месяцев следил за путешествиями Шетлера в соцсетях. Это было именно то, чем я хотел бы заниматься", вспоминает он. "Я хотел путешествовать, с той же энергией и упорством, как Джастим. Он вдохновил меня на это. Я переплывал реки, убегая от полицейских, я катался на крышах автобусов и делал многое из того, что не стал бы делать, если бы не увидел пример в ком-то другом. На террасе Штоверс набрался смелости и подошёл к Шетлеру, сказав, что он его поклонник. В течение следующих нескольких часов и последующих бесед в Лобар 1000 и окрестностях Катманду они обменивались историями и советами о путешествиях. Шетлер поделился с ним опытом о том, как ездить без багажа и обходиться малым в дороге. Главной темой всех наших разговоров была природа путешествий, как использовать каждый момент и получать незабываемые впечатления, а также как избежать конвейерного производства таких впечатлений, вспоминает Стоуэрс, называя эту тему родственным видением того, как нужно путешествовать. Стоуэрс задался вопросом об аутентичности человека, скрывающегося за онлайн-профилем. Выяснилось, что в жизни Шетлер более застенчив, чем в сети, зато он оказался тем самым искателем приключений, за которого себя выдавал. Главной темой разговора была Индия, где Стоуэрс только что закончил семестр обучения по программе международного обмена в Бангалоре и куда Шетлер собирался в ближайшее время. Они обсудили роман Грегори Дэвида Робертса Шантарам, который вдохновил на поездку в Индию, возможно, больше западных людей, чем кто-либо другой за последние годы. В книге, частично основанной на событиях из жизни автора, но в значительной степени вымышленной, рассказывается история Линси или Лина, который в 1980-х годах сбегает из австралийской тюрьмы, выезжает из страны и в течение нескольких лет живёт в Бомбее. Подвиги Лина сочетают незаконность с альтруизмом. В одной сцене он открывает бесплатную клинику в самых больших трущобах Бомбея, а в следующей подделывает паспорта и продаёт наркотики туристам. После публикации в 2003 году книга Шантарам быстро стала одной из самых известных книг Библии для туристов и утяжелила рюкзаки бесчисленных международных путешественников на субконтинент во многом из-за романтических представлений к книге о жизни в Индии. Стоуэр вспоминает, как Шетлер сказал, что Лин был бы более крутым персонажем Если бы не его постоянное чувство собственной важности и пренебрежение к другим, и всё же были свидетельства того, что Шетлер был фанатом, как минимум, поверхностных аспектов истории Индии. Когда он писал в соцсетях о своих планах на Индию, один из подписчиков предупредил его, что ему придётся просрочить визу в Индии. Шетлер посмеивался, что дни Шантарам, похоже, прошли. Шетлер сказал Стойерсу, что ему начинает надоедать жизнь в хостеле, и он планирует что-то большее. Кажется, что в Индии происходят более масштабные приключения, чем в жизни, и он искал именно этого. Но помимо этого Шетлер испытывал страх перед страной. Во время одной из бесед он признался, что Индия это то место, где я доберусь до противоположной стены. Это замечание поразило Стоверса настолько, что он записал его в свой дорожный блокнот. Думаю, что его прежняя жизнь в профессиональной капиталистической среде была первой стеной, барьером для его личности, который либо заставил бы его отрешиться, либо убил его. Я думаю, что Индия была противоположной стеной, потому что он знал, что там у него не будет искусственных границ. Необъятность Индии может поглотить человека целиком, на её территории нужно устанавливать для себя границы, потому что никто не установит их за вас. Я думаю, что Джастин искал именно эту стену, пространство, где он мог бы найти свои собственные ограничения, свои собственные барьеры на пути к полному Само определению и автономии. Мне кажется, он хотел узнать, где его предел. Благодаря путешествиям Штёллер развивал временные связи. Его любовь к животным заполняла небольшую дыру в душе. За годы, проведённые в разъездах, он приютил множество котят и щенков, которых находил на улице при смерти, приносил в свою комнату в хостеле и вылечивал до выздоровления. Он заботился о них настолько долго, насколько мог, прежде чем двигаться дальше. В Катманду он подобрал в переулке тощего щенка и привез его в Алабар-тысяча. Но, несмотря на советы ветеринара, он не выжил. «Я проснулся рядом с ней на полу. Она не двигалась, и ее рот и глаза были слегка приоткрыты», — написал Шетлер. «Она умерла прямо рядом со мной» за несколько мгновений до того, как я проснулся. Он пронес тело через весь город и похоронил его под скалой у подножья храма с сваем Бунадх. Было очевидно, что он жаждал более глубоких привязанностей. За эти годы у Шетлера было несколько серьезных отношений. Во время работы в Сан-Франциско и Майами у него были профили на нескольких сайтах знакомств включая OK Cupid, а позже он зарегистрировался в Tinder. Отправляясь в дорогу, он часто устанавливал своё местоположение на следующий город в надежде завести знакомство по прибытии. После увольнения с работы большинство его отношений завязывались в какой-то степени на расстоянии, и он поддерживал их либо мимолётно, либо от случая к случаю. Он разрывался между жаждой общения Истремлением к независимости, чем глубже он погружался в отношения, тем меньше пользовался социальными сетями. Но когда оставался один, то снова начинал часто обновлять свои аккаунты и рассказывать о новых приключениях, новых подвигах и новых историях. И всё же его заметки о самостоятельных путешествиях, минимализме и свободе не передавали реальности его желания, иногда мучительного обрести связь и любовь. Несколько человек, с которыми я разговаривал, описали похожую картину. Они знакомились в интернете, быстро и страстно влюблялись и по возможности встречались лично. Одной из них была Линда Барини, итальянско-американская художница из Лос-Анджелеса, которая наконец-то встретила Шетлера осенью 2014 года после знакомства в Tinder и переписке в течение нескольких месяцев. В тот момент было совершенно очевидно, что, несмотря на столь долгий срок ожидания, семя было посеяно, говорит она. Но Шетлер в то же время уже состоял в отношениях, поэтому они поддерживали связь сначала как друзья, а позже, когда он оказался свободен, они старались поддерживать связь при любой возможности. Улетев на Филиппины, Он оставил у неё свой мотоцикл, а вскоре они договорились встретиться в Непале. Барини уже несколько раз бывала в Южной Азии, и она не преминула воспользоваться этой возможностью, встретившись с ним в Катманду в середине мая. В первую ночь они гуляли по городу вместе с Кишором Ситхаем и Жаклин Ву, австралийской путешественницей, которая помогала строить школу в Хачеки. Группа пробиралась по тёмным улицам к городскому храму кремации Пашупатинатх и около часа ночи проникла внутрь, чтобы понаблюдать, как погребальные костры горят оранжевым пламенем в ночи. Вдали от дневных людских толп они как будто вернулись в прошлое. Пробираясь по территории, Шетлер проходил мимо куч тряпья и одежды, лежащей вдоль одной из стен, как вдруг понял, что это был человек. К нему потянулась женская рука, а затем тишину разорвал голос, поющий на хинди. У неё были чёрные глаза. Выглядела как будто груда костей восстала из могилы, вспоминает Барини Шетлер. Тут же ощутил на себе заметное влияние. Он хотел помочь этому человеку. "Она потеряна", сказал Сидхай Шетлеру. Она в другом мире. Её забрали. Четвер по-прежнему был потрясён увиденным в храме. На следующий день барини несколько часов разговаривала с ним об этой женщине в комнате их гостевого дома, но так и не смогла понять, что именно его так беспокоит. "Похоже, ты чего-то боишься", сказала она ему. "Чего ты боишься?" Он сказал, что боится дойти до точки, где он потеряет рассудок. Он сказал, что путешествия и постоянное участие во всё более авантюрных или опасных приключениях и событиях это попытка проверить этот страх. Штёллер смотрел на неё как маленький мальчик, вспоминает она, и говорил: "Вот что со мной будет? Неужели меня заберёт зло?" Момент уязвимости удивил барини. Зная, сколько усилий потребовалось Шетлеру, чтобы открыться в своих чувствах. Она даже не знала, что его фамилия Шетлер, пока он не начал заполнять анкету на получение разрешения на поход в горном районе Аннапурна и не открыл паспорт. Она знала его лишь под именем Джастин Александр, которым он представлялся в интернете. В течение последующих шести недель женщина из храма продолжала преследовать Шетлера, пока они ехали на автобусе на запад в город Пакхара, расположенный на берегу озера, и отправлялись в горный поход. Однажды на тропе с Шетлером заговорили двое мужчин, и в следующую секунду Бари не поняла, что они идут за ними через лес, чтобы найти кузена, который сможет достать им наркотики, всё ради духа приключений, со смехом вспоминает Барини. Мущину так и не нашли, а сделка так и не состоялась. Но она вспоминает те два дня в отдалённой чайной, расположенной на живописном горном плато, как одно из лучших событий тех полутора месяцев, что они вместе провели в Непале. По её мнению, Решение последовать за двумя незнакомцами, которые пытались достать запрещённые вещества, подтвердило утверждение Шетлера о том, что приключения и интересные истории главное в его жизни, что опасность способна принести ему удовольствие. В мае того же года туристический шаит High Existence опубликовал вопросы и ответы с Шетлером в которых он опроверг мнение о том, что путешествие это всего лишь поиск счастья. Думаю, многие из нас убегают от жизни полной определённости навстречу неизвестному, писал он. Путешествие не всё счастье. Если вы ищете счастье, вам нужен отдых. Путешествие часто связано с изучением того, что вызывает дискомфорт: физический, этический, эмоциональный метафизические и так далее. Наступил не сезон для треккинга, всё ближе к наступлению муссона. И лишь немногие туристы останавливались в чайных домиках, где пара жила и питалась. Примечание. Муссоны ветры, дующие летом с океана на берег и приносящие дожди. Они быстро передвигались, но чаще всего выходили на тропу не раньше трех часов дня. Она вспоминает, что о ней много разговаривали, в основном о его намерениях в жизни. Но как только она начинала проникать глубже, он ощутил, что она испытывает сильное разочарование. Она хотела, чтобы он открылся, ясно урожал свои мысли, но в то же время ей нравились его неуверенность и любопытство. Они в какой-то степени счастливы, но в конечном итоге не находят удовлетворения ни в работе, ни в любви, ни в жизни. Возможно, Шетлер и был неуверен, но он, по крайней мере, не боялся задавать вопросы и настраиваться на поиск ответов. Вернувшись в Катманду, Шетлер начал готовиться к отъезду в Индию. Однажды вечером они бродили по улицам города и купили пиратский диети с документальным фильмом а садху индуистских аскетах, которые отказались от собственности, чтобы пройти путь к духовной самореализации в форме макши, свободы от бесконечного цикла перевоплощений. Некоторые из них носят шафрановые одежды, а волосы собирают в спутанные пряди в образе Шивы или намазывают себе тело белым пеплом. Некоторые из них владеют мастерством йоги и медитации и демонстрируют всевозможные святые способности от левитации до предсказаний и общения с животными. Их часто называют почётным именем баба, что означает отец. В рассказах об Александре Македонском, который перевёл свои греческие войска через реку Инд, в 326 году до нашей эры и вторгся в современную Индию описанные гимнософисты, что в переводе означает обнажённые мудрецы. Возможно, это были паривараджака, странствующие аскеты или шармана, искатели, которые заложили фундаментальные концепции, включающие реинкарнацию и мокшу ставшей в конечном итоге индуизмом. Марко Поло во время своих путешествий в Индии в конце 13 века столкнулся с существами, которые, кажется, садху, доживают до необычайного возраста, даже до 150 или 200 лет, практикуют великое воздержание в еде и питье, при этом ходят совершенно обнажёнными. Поло отметил, что они Далее обед сексуального воздержания как часть своего благочестивого духовного пути. И если покажется, что они получают какое-либо удовольствие от таких ласк, их отвергают как недостойных, но если они покажут своё полное равнодушие, то их оставят. Из всех достопримечательностей Индии ничто не казалось более притягательным, Чем представители её духовного мира мастерами лигии и мысли, поэзии и пандитри, а также личного развития и трансформации. Любопытные продолжают приезжать сюда, чтобы погрузиться в тихие песнопения диких призывы духовно убеждённых людей и восхититься их самоотдачей. Многие садху и садхи, как называют женщин, пактикуют тапас выражение аскетизма или преданности от медитации до гораздо более экстремальных испытаний связанных с напряжением самобичеванием или усталостью один человек просидел на одном и том же месте 22 года другой простоял 17 лет в 2004 году Махан Синг известный как луткан-баба или котящаяся баба проехал 1300 км в попытке соединить Нью-Дели с пакистанским городом Лахар и поспособствовать миру между двумя странами вполне разумно что путешественник который сталкивается с такими проявлениями веры испытывает благоговейный трепет в присутствии практикующего или вдохновляется на то чтобы включить хотя бы небольшие элементы такой крайней преданности в свою повседневность. Некоторые духовные туристы ищут присутствия потусторонних, почти сверхъестественных сил: йогов, которые утверждают, что обладают способностью левитировать, мистиков, которые могут лечить болезни, и мудрецов, которые могут предсказывать будущее. Некоторые приезжают, чтобы научиться медитировать или воздерживаться от всяксо и удовольствий, а некоторые, чтобы посидеть у ног гуру, великого учителя, который направит их в поисках смысла жизни. Шетлер и Барени смотрели документальный фильм о Шадху у себя в комнате хостела. Он был очарован, вспоминает она, Его так привлекала идея понять эту культуру. Бари не впервые посетила Южную Азию в 2010 году по четырехмесячному рабочему контракту в Южной Индии. И эту поездку она продлевала до тех пор, пока позволяла ее виза. «Я знала, что создаю себе проблемы и что буду вынуждена возвращаться», — говорит она, — «это меня сломало». Я провела там 6 месяцев и была готова не уезжать никогда. Я никогда не была в ашраме. Я не искала гуру или что-то в этом роде. Но простое пребывание в Индии стало настоящим опытом. Но во время одной из поездок, остановившись в городе Шимла, на горной станции, она встретила Сатху который после нескольких коротких бесед прямо сказал: "Пришло время открыться, снимай одежду". Это было, мягко говоря, разочаровывающий момент. Бари не хотела посоветовать Шетлеру остерегаться возможных духовных шарлатанов в Индии, но она знала, он хочет получить собственный опыт, поэтому воздержалась. Индия есть Индия. — говорит Борини. — Это духовная страна, в которой вы неизбежно отправитесь в путь, независимо от ваших намерений. Она разрушит ваше эго и вызовет ощущение, что вам еще многому предстоит научиться. Шетлеру не терпелось начать. Борини улетела обратно в Лос-Анджелес, а Шетлер, имея на руках шестимесячную индийскую туристическую визу, собрал вещи и купил билет на автобус до индийской границы. Таши Гале предупредил своего друга перед уходом, чтобы он ступал осторожно, как ногами, так и разумом, и что люди могут использовать духовность для того, чтобы обмануть тебя. Гале был свидетелем трансформационного характера таких квестов, как у Шетлера, но он прекрасно понимал, что они могут настолько глубоко поглотить людей, что просто их опустошат. Здесь ничего не приукрашивают и не упаковывают как надо, говорит Гале. Всё, что вы здесь видите, не подвергается обработке. Боль, бедность. А в Индии, куда многие путешественники направляются после Непала, это может стать огромным шагом. Индия это как выпускной экзамен. Когда человек выбирает жизненный путь, говорит он, это может быть так тяжело, так напряжённо, так сложно. Многие путешественники, которые останавливаются в хостеле Алабар 1000, оставляют свой след в виде надписей на белых и бледно-голубых стенах. Здесь цитаты, послания и мантры, рисунки индуистского бога Ганеши, и символа ом. В одном углу кто-то переписал цитату из письма, которое Кристофер Маккенлис написал в 1992 году. Ничто так не разрушает дух авантюризма, как обеспеченное будущее. Основу жизненного духа человека составляет его страсть к приключениям. Радость жизни проистекает из знакомства с новым опытом. И поэтому нет больше радости, чем бесконечно меняющийся горизонт, каждый день новое и другое солнце. Шетлер сфотографировал цитату и поделился ею в блоге, а затем добавил свою собственную: "Тостыми чёрными за главными буквами. Будьте добрее и делайте эпическое дерьмо". Без поэзии, зато вполне в духе Инстаграма. Под ним он добавил свой адрес в социальных сетях: Adventures of Drestin и рисунок татуировки орла. Шетлев покинул Непал с новым слоганом для приключений. Во многих его последующих постах он стал его хэштегом. Послание было ясным: следуйте за мной.